«Диагностирую патологию», — говорит Хардинг. «Прекрасно, прекрасно», — говорит Чесвик и хлопает в ладоши. «До сих пор его никогда ни в чем не поддерживали». «А я, — тянет МакМёрфи, — сочту за честь работать на игровых аттракционах, имея опыт. Да, масса возможностей». Доктор сидит, выпрямившись, совсем воодушевился. «У меня множество идей». Еще минут пять он говорит полным ходом. Видно, что о многих идеях он уже потолковал с МакМёрфи. Описывает игры, киоски, заводит речь о продаже билетов. И вдруг смолк, как будто взгляд сестры ударил его промеж глаз. Он моргает и спрашивает ее, «Как вы относитесь к этой идее, мисс Гнуссен, к карнавалу у нас в отделении?»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 «Разумеется. Понимаете, я просто подумал, что сначала прозондирую почву среди больных. Но раньше, конечно, обсудим среди персонала, а потом вернемся к нашим планам. Все понимают, что с карнавалом покончено». Старшая сестра решила, что пора прибрать вожжи к рукам. Начинает шелестеть своей папкой. «Отлично». «Тогда, если других новостей нет, и если мистер Часвик займет свое место, мне кажется, пора приступить к обсуждению. У нас осталось...» Она вынимает из корзины часы. 48 минут. И так...» «О, подождите-ка! Я вспомнил! Есть еще одна новость!» МакМёрфи поднял руку, пощелкивает пальцами. Она долго смотрит на руку, ничего не говоря.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 Руки поверх нее и оглядывает комнату. Ну, кто из вас осмелится заговорить?